Пятнадцатое. Рёв моторов, возбужденные разговоры, разномастная музыка, автомагнитол — Все слилось в фантасмагорию ночного действа. Анна и Вета пробирались сквозь плотную стену людей, когда шум толпы достиг своего апогея. «Где Алексей?» «Не вижу, надо срочно его найти», — признала Света, нервно передергивая плечами. «Он рядом нам туда», — указала рукой Анна. «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросила Вета, но послушно двинулась в указанном направлении. «Не понимаю, почему я с тобой согласилась. Это безумие какое-то. Все будет хорошо. Я же обещала, если что-то пойдет не так, то просто слегка помну машину Алексея, и все, успокаивала Анна. «Этим лишь выиграем время, пару дней», — возразила Вета. «За час судьбы меняются, а за два дня все может случиться. «Ага, я прибью Стаса», — хмуро пообещала Вета. «Наша задача — не дать Алексею участвовать на гонках сегодня. Главное, не забудь про бумагу». Через несколько метров, пробившись сквозь толпу друзей и поклонников, девушки предстали перед Алексеем Гариным. Анна снова была в шлеме затемненным визиром. «Вета, наконец-то!» — бросился Алексей навстречу сестре. «Где пропадала?» Я начал волноваться, что моего талисмана не окажется рядом. Все в порядке. Я просто звонила врачу дяде Саше. «Да? Что-то случилось? Как отец?» Но Ветта не успела ответить. Шум внезапно стих, и все обратили взоры на высокий джип с двумя гирляндами фар наверху. В открытом кузове, высоко подняв призывающим к вниманию жести обе руки над головой, стоял молодой человек в черном комбинезоне гонщика, Он был худощав, но широкоплечий широкоскул, с густым коротким ежиком светлых волос на голове. «Друзья мои!» — обратился он к затехшей толпе. «Лёшка, ты твердо решил принять вызов?» — поспешно спросила Вета, прильнув к брату. «Не пытайся меня отговорить, сестренка. Последовал ответ. «И не собираюсь, обещай одно. Что еще? Поговори с отцом перед гонкой». «С ума сошла! Времени нет! Обещай!» «Иначе я звоню ему прямо сейчас». Угрожающе произнесла вето, гневно сверкнув глазами. «Хорошо», — сдался Алексей, обращая все внимание на говорившего с джипа. «Буду краток», — бросил оратор в толпу мощностью грудного баса. «Я, Станислав Бородин, бросаю вызов всем на сегодняшний стрит-челлендж. Маршрут укажет группа представителей по одному человеку от участников заезда. Кто за?» Толпа возбужденно взревела и зааплодировала. Человек в черном снова поднял обе руки, и толпа снова стихла, как по мановению волшебной палочки. «Итак, есть желающие принять вызов?» Молчание сменилось вознёй, покашливанием, подозрительным бурчанием. Мужчина терпеливо выжидал самодовольной улыбкой. Затем крикнул в направлении Алексея. «Слышь, Гарин, мы, похоже, вдвоем остаемся. «Никто больше не хочет». «Ага, ищи дураков, как же!» Послышалось где-то сбоку. «Тягаться с тобой в этом? Заранее скорую бригаду вызывать и эвакуатор для металлолома?» Гарин медленно вышел навстречу Стасу. Они встали друг против друга. Оба рослые, сильные и гибкие. «Ну что, Леха, наше соглашение в силе?» Стас прищурил глаза и смачно сплюнул через плечо. «Да». Коротко ответил Гарин, не дрогнув ни одним мускулом. «Ок, поскольку нас всего двое, то предлагаю подвое от каждого на маршрутку. Итак, по рукам?» Алексей уже было протянул предложенную руку, как Вета его остановила. «Стойте!» Все обратили внимание на нее. «Вета, я же просил!» Нахмурился Алексей. «Я не мешаю, я уточняю», возразила девушка твердо. «Стас, а ты готов подписать письменный документ об условиях?» «Подписать?» — несколько озадаченно спросил мужчина. «С каких пор тут документы нужны?» «Нужны», — стояла на своем вето «Хорошо. У тебя есть ручка и бумага?» — согласился Стас. Вета поспешно вынула из кармана сложенный вдвое лист бумаги и ручку. «Можно я напишу?» — непринужденно спросила она. «Валяй. Я не силен в чистописании». Усмехнулся Стас. Я лишь юрист. Эй, лохматый! крикнула в сторону Вета. От толпы поспешно отделился совершенно лысый мужчина с густой бородой и толстым пивным животом и заученно повернулся перед девушкой. Ветта положила бумагу ему на спину и что-то быстро написала, затем протянула лист Стасу. Тот пробежал его глазами и непонимающе хмыкнул. И всего-то, не понимаю, зачем все это? Ты же юрист! Понимая, что на всякое действие должен быть документ, Алексей Гарин тоже пробежал, написанное глазами, и поставил подпись. Мне еще нужны подписи свидетелей, все как положено. Вето, укоризненно произнес Алексей, не мешай, отмахнулась девушка и коротко прошептала. Еще потом спасибо, скажешь. Да пусть учится дело производству, снисходительно улыбнулся Бородин. Не будет твой папаша ее содержать, придется работать. Секретарше возьму. Гарин сжал кулаки и метнул грозный взгляд соперника, но сдержался. Десять минут помощником на обсуждение трассы. Гарин направился к своей машине. Спортивный порши переливался черно-красным глянцем, как на картинке. ахматы Прогревай мотор!» Он бросил ключи помощнику, которому что-то быстро шептало вето в самое ухо. Тот соглашающий кивал в ответ. «Лёшка, постой!» Ветер ванулась к брату. «Помнишь, ты обещал позвонить?» «Помню», — сдвинул брови Алексей. «А может, потом?» «Нет, сейчас», — настаивала сестра. «Тут очень шумно, он поймет, что я ослушался его». Пойдем в нашу беседку», — предложила девушка в нетерпении. «Старт через несколько минут», — напомнил Алексей. «Не волнуйся, без тебя не начнут». «Алло, папа». «Как ты?» Анна видела, как вету увела Гарина в сторону от толпы. Она чуть приблизилась к его Порше и выжидала. Прошли долгие минуты. Люди нетерпеливо топтались, делая ставки и громко обсуждая возможные варианты маршрута. Около автомобилей Стаса и Алексея образовались плотные кольца друзей. Все были в возбужденном ожидании. Через какое-то время маршрут был определен, запечатан в конверты и подан к машинам соперников. Лохматый торжественно, под одобрение толпы, возложил конверт на сиденье водителя. Следующий, со второй частью, они получат в определенном месте, куда уже отправились добровольцы. — Пора начинать. А где Гарин? — удивленно заметил кто-то. Толпа запереглядывалась, ища виновника. — Э, ты чего портишь машину? — вдруг крикнул Лохматый и толкнул своим большим животом какого-то парня в джинсе с головы до ног. Тот отлетел на пару метров, как от меча, и растянулся во весь рост. Анна приготовилась. Это был условный сигнал. — Ты охренел, я ничего не делал! — заорал Джинсовый. — Ты от Стасика, да? Продолжал наступать лохматый, грозно потрясая черной бородой. — Диверсант, я тебе покажу! Хотел машину испортить! — Уймись, дядька! — кричал Джинсовый, пытаясь встать. — Я просто шел мимо. — Дядька! Лохматый рассвирепел не на шутку. Я тебе покажу, дядьку, щенок! И со всей дури рухнул на лежащего паренька. «А-а-а-а!» Толпа, жадная до любого зрелища, плотно обступила дерущихся. Анна мелькнула за их спинами и буквально просочилась при открытую дверь машины Гарина, плотно закрыв ее за собой. Вот, новый для нее боевой конь! Не сбросит ли седака? Анна ласково погладила кожаный руль. «Будь умницей, не артачся, Я спасаю хозяина твоего. А поможешь мне, то познакомлю со своей девочкой. Она у меня просто красавица», — пообещала Анна. В этот момент кто-то снаружи оперся на капот и машину качнула, будто в знак согласия. А может, и правда поняли ее. «Вот и хорошо. Посмотрим, что там у нас». Анна положила конверт с маршрутом себе на колени. Нет нужды распечатывать даже. Не самый лучший путь, но не очень сложный. Анна сквозь толпу увидала, что машина противника тронулась к точке отсчета. Она тоже включила зажигание. Драка на улице закончилась так же внезапно, как и началась. Лохматый вдруг встал и протянул руку Джинсовому. «Ладно, парень, мир. Ошибся я». «Нифига себе ошибочка!» — скривился парень, из разбитого носа которого текла кровь. Да если знаешь, Лёшкину машину до да винтика всю перебрал недавно. Мастер я его из сервиса. Приехал поглазеть, как мой питомец себя ведет. Вот и говорю, ошибся. Прости, нервы, понимаешь ли. А то Стасикова прохиндея ровят все время или царапнуть, или пнуть. Вставай, с меня пиво. Сейчас начнут. Крикнул кто-то, и все опять приковались к автомобилям. А Гарин где? Так вон. Уже за рулем тронулся. «У, Леха, дай жару!» «Кто-нибудь в курсе маршрута?» «Узнаем через минуту». «Вот за трава «Включай мобильник». «А у меня вылетело из приложения. Пустите кто-нибудь посмотреть». «Стартуют!» И добрая пара сотен людей с замиранием приникли к экранам смартфонов, светящихся маленькими светлячками. Анна совсем не волновалась. «Ну, разве чуть-чуть?» От предвкушения гонки. И когда девушка, амазонка в мини-юбке, сделала последний взмах флажком, вдавила педаль газа уверенно, но плавно. Порше взревел и даже несколько лениво рванулся в бой, отстав от соперника на треть корпуса. Но это было неважно. Дуэль была впереди. «Вета!» Алексей остановился, открыв рот. «Да, Лешенька, ты уже в пути!» Нервно улыбнулась девушка. «Не понял, что происходит!» Твоя машина в гонке, а ты тут, — пояснила девушка как маленькому. — Но... но... но... Это, это надо остановить! — Гарин стал заикаться. — Кто посмел? — Алексей, стой. Тебе лучше там сейчас не быть. Потом, все потом. Поверь, так лучше. Пусть думают, что ты за рулем. Но кто... кто за рулем? Твоя девушка, Анна. Помнишь, сегодня приехала к тебе? — Моя девушка. «Анна? Вета, твоих рук дело! Я пропал! Мы все пропали!» Алексей опустился прямо на землю, села и обхватил голову руками. «Что ты наделала, Вета?» Отчаяние охватило молодого человека. «Лёшик, все хорошо будет!» Вета присела на корточки рядом с братом и погладила его по голове. «Вета, у меня нет девушки! А тем более, что я не знаю никакой Анны вообще!» «Странно. А мне показалось, что она тебя хорошо знает». Вета нервно передернула плечами. «И как? Как ты могла доверить мою машину незнакомой бабе, да еще участвовать в гонках? Ты совсем сдурела? Или нюхаешь что-то?» Вопрошал Гарин, впрочем, без всякой злобы, а с покорностью умирающего. «Может, и сдурела», — согласилась Вета и тоже села на землю рядом с братом. «Но знаешь, Лешка...» За тебя и дядю Сашу я готова убить Стаса, а не только доверить руль машины твоей девушке. Еще раз повторяю, что нет у меня девушки», — простонал Алексей. «Но кто она тогда?» «Красивая, медкаливая блондинка, с ястребом на спине». Удивленно повернула девушка лицо к брату. Гарин взглянул на нее тем же взглядом. «Не знаю». Шум толпы нарастал и стал громче. Вета посмотрела в ту сторону и задумчиво включила смартфон. Через несколько секунд, вглядываясь в экран, она тихо позвала. «Алёша, Алёша, включи телефон и посмотри». Анна неслась по ровной дороге. Покрытие здесь было не как в городе убитое. Но она знала, что как только въедет на территорию городских новостроек, то все изменится. Поэтому наслаждалась каждым сантиметром пути, не выжимая всей возможной скорости из автомобиля. Машина отвечала ей благодарностью и послушанием. Пути с соперником проходили уже по параллельным улицам, но это почти не мешало Анне время от времени наблюдать за ним. Она видела его силуэт в сквозных переулках и соседних перекрестках, чувствовала его напряжение и некоторое удивление. Скорее всего, ее манера вождения чем-то отличалась от манеры настоящего владельца Porsche, но это ее не волновало. Она видела цель маршрута, как на карте навигатора, и все возможные пути к ней. Почти не сбавляя скорости, уворачивалась от препятствий на дорогах, заранее зная даже расстояние до них. Полная луна, как огромный прожектор, сопровождала ее в любой момент. Анна неслась с уверенностью даже по темным проездам, которые выбрали ей в попутчике. Ничто не могло остановить ее или заставить сбросить скорость. И в скором времени Анна поняла, что опережает соперника. И намного. Вот за поворотом уже середина заезда, портовая площадь, где она должна получить вторую часть маршрута. Анна, не сбавляя скорости, въехала на старинную булыжную мостовую. Вот и тритейская машина. Анна остановилась в ожидании. По правилам, она не должна выходить сама. Машина поравнялась с ней. Высунутая рука с конвертом на миг приоткрыла лицо водителя, по которому Анна в миг поняла задумку врага. В этот момент, на площадь на полной скорости, визжа тормозами, въехал Стас, а поскольку Анне не было нужды вскрывать очередной конверт, то она просто показала ему зад. Внутри все ликовало, подталкивая притормозить и поддразнить соперника. Но Анна сдержалась и через секунду поняла, что была права. На первом же перекрестке ее ждали. Она еще не выехала на перекресток, но уже увидала, как затемненной улицы набирал ход автомобиль, метивший прямо в нее. И это была совсем не случайность. Анна нажала на газ до упора. Порше удивился, но выполнил команду безукоризненно, упорхнув от обидчика буквально из-под носа, обдав волной горячего воздуха. Интересно, когда враг решил сделать это? Задумка была заранее готова или только тогда пришла в дурацкую голову, когда противник понял, что начал проигрывать? Анна усмехнулась. А вот и Слободскинская гора, уже набившая оскомину. Странно то, что в путевом листке она была отмечена как простой проулок. Опять же, предсказуемая задумка нечастного человека. Анна и на этот раз справилась задачей на отлично. Снова и снова повороты, меняющиеся покрытия дороги, ямы и обочины. Анна вольной птицей неслась, упиваясь скоростью. Хотелось бы так лететь вечность. Она уже оторвалась далеко вперед. Можно и расслабиться. Вот за зигзагообразным поворотом прямая дорога на поселок Венеция. Пять минут, и Анна будет в его центре. Шлагбаумы по договорённости все открыты. Как вдруг непонятное препятствие преградило дорогу перед девушкой. Анна увидала его за несколько мгновений, что и спасло ее очередной раз. Она резко вырулила вправо, пронесясь по полю добрые 300 метров. Затем вновь вернулась на трассу. С задним зрением удивленно разглядела самую настоящую деревянную телегу. Спрашивается, откуда она тут, этот пережиток прошлого. Но размышлять уже было некогда и не нужно. Анна победоносно въехала в центр поселка на стартовую площадку под оглушительные крики толпы. Крики и свисты со всех сторон. «Гарин! Гарин! Гарин!» Друзья и поклонники окружили машину. Анна сидела неподвижно за рулем с бешено глотящимся сердцем. Через несколько минут появился и противник, чей приезд заметили только самые близкие. Стас нехотя вылез наружу. «Что ж ты победил? Признаю поражение», произнес он, подходя к Порше и протягивая руку Алексею. Но по наступившей вдруг тишине понял, что что-то не так, и беспомощно оглянулся. «Э, как Гарин тут оказался? Из машины никто не выходил», сказал кто-то из близ стоящих. «Гарин тут был все это время?» «А кто в его машине?» «Что за подстава?» «Не Гарин за рулем, Оживился удивленный Бородин. «Нет», — сказал Алексей, берясь за ручку Порше. «А кто?» «Сейчас узнаем». С этими словами Алексей открыл дверь. Анна боязливо вышла. Колени немного дрожали от перенапряжения. «Баба, за рулем! Воскликнул кто-то. «Это моя подруга». Материализовалась рядом Вета и встала рядом, как бы защищая Анну. Бородина сделала баба! хихикнули рядом. Повезло бойцу. Гарин, в чем дело? зло прошептал Стас. Я сам не знал, поверь, ответил Гарин пока звонила отцу, мою машину угнали. Толпа начинала веселиться после перенесенного удивления. Начались смешки. Бородин проиграл девки. Вот спектакль. Ну кто она? Ястреб. Видишь, ястреб на спине. «Крутая деваха. И фигурка ничего. А личика нам покажут? У Гарина контракт с ней, что ли? Но зачем нас обманули?» «Гарин, такого я от тебя не ожидал. Правильный ты наш». Лицо Стаса стало серым. «Это не по правилам. Наш договор аннулируется. Тебе хуже от этого». «Нет», — подала голос Анна. Все по правилам? Да, Алексей, я угнала машину. Прости меня». Но на время гонки очень хотела поучаствовать, но понимала, что меня не допустят как чужака и как женщину. И я ничего не испортила, как видишь». «Испортила?» — возразил за Алексея Стас. «Наш договор касался нас двоих, а это обман». «Да?» «Никакого обмана?» — встряла Вета. «Ты подписал бумагу?» «Да, но...» «Смотри, читай внимательно, юрист дырявый. Или мне всем озвучить?» «Да, Ветка, прочти». «Мы тоже хотим знать». «Не имеешь права разглашать», — прошипел Стас. «Коммерческую часть?» «Да», — согласилась света «А вот тут...» Девушка демонстративно развернула подписанное противниками соглашение. «Читаю. Мы. Такие-то, такие-то. Подписали соглашение о... бла-бла-бла. Вступает в силу, если автомобиль Гарина Алексея придет первым к финишу. Автомобиль» а не сам Гарин. Про него тут ни слова, а автомобиль и пришел. Кто будет спорить? Или мне еще для верности доказательств кое-что рассказать о приключениях на трассе?» Тихонько добавила Анна так, что ее услышали только Стасы и стоящие В наступившей тишине, где все не сразу осознавали услышанное, вдруг раздался смех. Смеялся Бородин. Сначала тихо и как-то обиженно, потом громче и чуть ли не истерично. Смех покатился по всем присутствующим. Ветка, только не говори, что это твоя идея! хохотал Стас. Да и ты, Лешка, прости, простоват для такого. Уверен, что это твоя подружка все придумала. Она не моя подружка, растерянно произнес Алексей, оборачиваясь Канни. Она моя подружка. Во весь голос кричала Ветка и обнимала Анну до хруста в костях. Стас поднял руки вверх, волнение стихло. Бинго! Признаю, проигрыш. И усталой походкой удалился прочь в сопровождении небольшой группы друзей, бросив на прощание в сторону Анны. Еще увидимся, ястреб. Мне пора домой, засуетилась вдруг Анна. Моя машина вон там. Ого! Бугати! Крутая! восхитилась Ветта. Я провожу. Гарин двинулся первым. Вета не стала им мешать. И кто же ты такая все же? Почему сделала это? Признаюсь, круто. Тут вся толпа с замиранием следила за гонкой. Ты классный гонщик. И откуда меня знаешь? Я Анна. Неужели не помнишь? Три дня назад на дороге поздно помог колесо поменять в такси и еще пригласил меня на гонки. Таксистка? Алексей? Окликнула Ветта, Возьми телефон, ты у меня оставил. Отец звонил. Кто-то уже доложил ему. Поговори, успокой. «Да, конечно», — поспешил в сторону Гарин. «Слушай, давай отметим праздник и наше счастливое знакомство», — предложила Вета Анне. «Прости, подруга, в другой раз. А сейчас мне пора». С этими словами Анна села в свою машину. «Ты еще приедешь?» — крикнула девушка вдогонку. «Возможно. Только если в гонках самой за себя разрешите участвовать», — отозвалась Анна. Ветта с широкой улыбкой в знак согласия подняла большие пальцы обеих рук, а на сиденье машины Гарина остались лежать два нераспечатанных конверта.